Конторович Александр. «Черная смерть». «Черные бушлаты. Три». Зарулив на стоянку, самолет заглушил двигателей Смолк их давящий рев и затих монотонный посвист винтов. Стукнула открывающаяся дверь. И борт-механик укрепил на краю люка легкую лесенку. Штандартенфюрер, подойдя к проему, осмотрел летное поле внимательным взглядом и, не торопясь, спустился на землю. Небрежно, отсалютовав вытянувшемуся в струнку бортомеханику, он двинулся к подъехавшему автомобилю. «Хайл Гитлер! Как долетел господин штандартный фюрер?» Встречавший его гауптштурмфюрер Горн, прищелкнув каблуками сапог, выбросил руку в приветствии. «Хайл Гитлер!» — Неважно, Генрих. Последние два часа нас нещадно болтало. Я уже проклял тот момент, когда решил позавтракать перед полетом. — Сочувствую. Мы приготовили вашу комнату, все как обычно. Я полагаю, что ужинать вы будете позднее. — Скорее всего, и вовсе откажусь. Мутит что-то. — Как профессор. С самого утра заперся в экспериментальном блоке со своими. «Я понял. Вот что, Горн, пусть машина едет за нами следом. Давайте прогуляемся не спеша, благо, что погода не препятствует». «Слушаюсь, один момент». Гауптшурмфюрер повернулся к сопровождавшим его асессорцам и отдал необходимое распоряжение. Все в порядке, штандартный фюрер. Ваш багаж доставят на место. Кивнув в ответ головой, Рашке двинулся по дороге. Горн последовал за ним. Некоторое время они шли молча. Автомобиль, отстав метров на 200 неторопливо полз по дороге следом. — Так какие у вас последние новости, Генрих? Как я понял из твоих сообщений... «Русского ты видел, так?» «Все верно. Как мы тогда с вами условились, я дал кодовый сигнал о состоявшейся встрече. Мы с ним действительно виделись и разговаривали прямо вот как сейчас говорим». «И что же так взволновало тебя, так, что ты попросил личной встречи?» Я долго думал над моим разговором с русским, и у меня сложилось впечатление, что мы, сами того не желая, прикоснулись к чему-то непонятному. Природы чего, мы пока еще не понимаем. — Что за пессимизм, Гауптштурмфюрер? Чего тут и непонятного может быть? Ну, диверсант, ну, талантливый, так чего же вам не ясно? «Как вам сказать? Попробую пояснить. Леонову сейчас сорок пять лет, то есть родился он еще при царе, и первоначальное обучение прошел еще тогда. Навряд ли это была церковно-приходская школа, как вы полагаете?» «Ну, возможно. И что из этого? Допустим, что он еще из старого состава русской разведки Или чего-то подобного? Это что-то сильно меняет? Он называл свое место службы? А, это уже плюс. И из какого гонезда вылетают столь зловещие птенцы? Спецподразделение А первого главного управления КГБ СССР. Это еще что за фирма? Не слышал. Я осторожно навел справки у коллег из Аббера и у наших то же самое. Никто ничего не знает о таком подразделении. Ну, мало ли что могли напридумывать русские в последнее время. Но в конце концов, это вообще не наше дело. Подкинем эту информацию ребятам из шестого управления. Пусть у них голова болит. Со слов русского, это подразделение существует уже давно, и он служит в нем тоже не первый год. Он сказал, почти двадцать лет. Тем более, фитиль от руководства этим парням обеспечен. Прозевать существование целого спецподразделения за это по головке не погладят. Леонов свободно говорит по-английски. И, как я понял, не только на этом языке. Зачем обычным универсантам тут такие знания? Так, это новость. Такими кадрами не разбрасывается попусту. То же самое я ему и сказал. И знаете, что он мне ответил? Что же? Что таких специалистов, как он, много. Рашке крякнул. Покрутил головой, ослабляя вдруг ставший тесным воротник. «Ничего себе! Он не сказал сколько?» «Сказал достаточно!» хм, «Знать бы, каковы его представления о достатке! Черт!» «Генрих, ты только усугубил мое плохое настроение. Надеюсь, что хотя бы здесь он один такой?» — Исходя из наших данных, один. — И зато хвала Господу. — Кстати, как наши задумки удались? В полной мере он согласился принять от меня консервы и галеты. — Ага, я же говорил, что у него плохо с продовольствием. — По-видимому, во всяком случае посланы за ним следом солдаты обнаружили его место ночевки. И что там? Подарки подействовали. Мы обнаружили там забытый кинжал. Нашли две вскрытые банки консервов из специальной серии. След русского от места ночевки был неровным, петляющим, совсем не похожим на предыдущий. Потом он, по-видимому, оправился, пошел ровнее. Так, до места встречи ему идти еще два дня. За это время он нажрется препарата по самые уши. Профессору об этом ты ничего не говорил? Нет, он вообще со мной не общается. Сильно раздражен на нас всех. и черт с ним! Лишь бы его выпускники отработали как нужно. Ладно, Генрих, хоть тут ты меня порадовал. Где там автомобиль? Поехали.